Глава 7. Если вдруг вечером во время чая в тихом воздухе послышится вдали звон бубенцов, Мишенька вздрагивает и замирает в радостном ожидании. На лице бабушки выступают красные пятна. Христина Осиповна, остановившись на полуслове, вопросительно смотрит на нее. Звон бубенцов приближается, становится все громче и замолкает, наконец, дрогнув у крыльца. Старый Фака открывает дверь и громко докладывает. «Барин Юрий Петрович изволили прибыть». И вот уже он входит и, поцеловав почтительно бабушкину руку, обнимает сына. И, обив крепко-крепко его шею руками, Миша прижимается головой к его груди. Уже за полночь Юрий Петрович входит в бабушкину комнату. «Я хочу узнать, — говорит он решительно, — когда вы отдадите мне сына?» Бабушка бледнеет и, достав из секретера большой лист бумаги, протягивает его зятю. «Вот мое завещание. Оно составлено мною в год смерти моей дорогой, моей незабвенной». Бабушка останавливается, борясь со слезами, которые все равно текут по ее лицу. «Моей незабвенной дочери, за свою любовь к вам заплатившей жизнью», заканчивает она твердо, глядя ему в глаза. Юрий Петрович опускает голову и, кусая губы, с трудом произносит «Не говорите так, прошу вас». В этом завещании продолжает бабушка неумолимо «Значится, что все мое имущество, и движимое, и недвижимое, передаю я Мишеньке, но с одним и единственным условием, если он будет оставлен мне на воспитание до его совершеннолетия». Губы Юрия Петровича дрожат, и он долго не может ответить. «Боже мой, как это ужасно!» — шепчет он, наконец. «Может быть, это и ужасно, но не для внука моего, в котором заключена теперь вся моя жизнь, а вы... Вы еще молоды, сударь мой». «Ты опять уедешь?» — спрашивает Миша отца, сидя у него на коленях и разглядывая его дорожный костюм. «Да, дружок мой, печально», — говорит Юрий Петрович, поглаживая волнистые волосы Мишеньки и слегка покачивая его на одном колене. «Зачем?» Так нужно, так нужно, мой маленький. Не уезжай, просит мальчика, прижимается головой к плечу отца. Куда ты уедешь? В мой дом, Мишенька. Это также и твой дом, дружок мой, в Кропотово, туда, в Тульскую губернию. С неопределенным жестом отвечает Юрий Петрович. Я хочу с тобой в губернию, уже со слезами говорит Мишенька и крепче прижимается к отцу. Когда ты вырастешь, ты приедешь ко мне. В голосе Юрия Петровича звучит твердая решимость. «Я сам приеду за тобой, мой мальчик, и мы с тобой заживем вместе, только если ты не будешь плакать». Он обещал не плакать. И все-таки, когда старый Фака, подняв его, поднес к отцу, уже сидевшему в коляске, когда Юрий Петрович еще раз обнял его, перекрестил и, смахнув непокорную слезу, бережно передал Факе, приказав кучеру «трогай», Миша закричал «не надо, не уезжай», и, заливаясь слезами, кричал до тех пор, пока бабушка не вышла на крыльцо и не увела его в дом. Теперь она была спокойна, он останется с ней. Но скоро внук снова нарушил ее спокойствие, и на этот раз не по своей воле. К великому ужасу бабушки он заболел, и М. С. Леви, увидав покрывшую его тело красную сыпь, объявил, что у него корь. В печке тихо потрескивают дрова. Быстро-быстро нанизываются петли на крючок в руках Христины Осиповны. Окно голубеет сумерками, и сквозь полузакрытые веки Миша замечает, что от алого огня в раскрытой печке серовато-голубые сумерки кажутся совсем синими. И слегка голубеют первые, еще мокрые снежинки, непрерывно падающие за окном. Ему кажется, что тело его стало непомерно тяжелым, и руки точно скованы железом. Временами он поглядывает на свою любимую картинку, которую ему как-то подарил отец, и думает, что рыцарю, нарисованному на ней, тоже тяжело было поднимать руки в блестящих латах. Но он поднимал их и метал копье, и правил конем, который нес его по узкой тропинке среди высоких гор. Когда он выздоровеет, он спросит отца, как называются эти горы. «И как зовут рыцаря? Может быть, это Дон Кихот?» которым так хорошо рассказывала ему Христина Осиповна. «Что это?» — он прислушивается. «Это в девичьи поют. Какая хорошая песня! Ему кажется, что вот сейчас он вспомнит ту единственную, самую прекрасную песню, прекрасней которой нет ничего на свете. Но это не так, нет. Его мать пела другую. Он спросит о ней отца. И он спросит отца, были ли рыцари людьми, можно ли было их покупать, или они сами покупали людей. Он не хочет, чтобы людей продавали. Он боится, как бы опять не продали дядю Макара. Нужно попросить папинку, нужно сказать ему. И он совсем не удивляется, когда вместо Христины Осиповны, только что сидевшей около него, видит отца, по которому так тосковал, и слышит, как отец, наклонившись над ним, говорит «Ничего, ничего, мой мальчик, потерпи еще немножко». Так вы полагаете, Мсье Леви, что это кризис? Он хотел посмотреть на Мсье Леви, хотел посмотреть на кризис, но не видел ни того, ни другого, он впал в долгое забытье.